Глава девятая. Марин, там стеж, она пришла в себя. Не понимаю, почему она медлит, когда нужно просто соскочить с места и бежать к ребенку. Ее отец ведь подписал все соглашения. Надо начинать исследования анализы. Кто тут врач, ты или я? Недовольно перебивает меня Марина, закинув нога на ногу. Успею я к ней. А двух минут ничего не случится, мне поговорить с тобой срочно надо. Хорошо. Соглашаюсь я, хотя чувствую, как внутри меня начинается буря. Стеша там совсем одна. Малышка волнуется на незнакомом месте. «Ничего мне рассказать не хочешь?» Продолжает Марина, прищурив глаза. «О чем это она? Неужели видела всю эту канитель в окно? Но разве это сейчас так важно?» «Не понимаю». Отзываюсь, ожидая подсказки на то, что хотят от меня услышать. Краем глаза замечаю на рабочем столе историю болезни Стеши, а именно то, что она была заполнена. «Почему ты ничего мне не сказала, что знакома с этой семьей?» С этим вопросом перехватывает мой взгляд. Могла бы и сама все заполнить. Ах, вот оно что. Марина стала свидетелем героического поступка отца Стеши и сейчас устраивает сцену. Ревности? Но это ведь глупо. Знаешь, мне никто так не нравился с первых секунд. Это похоже на разряд током по телу мурашки. Мне хватило одной секунды, чтобы понять, что это мой мужчина. Хочу сказать, что в его глазах тоже возник огонек. А когда... Вовсе прикоснулся, я чуть не потеряла сознание. Что у них тут происходило еще помимо заполнения истории? Будто не больница вовсе, а какое-то брачное агентство. «Прости, Марино, я не понимаю, к чему ты это говоришь. Я рада, если у тебя что-то там наклевывается. Но это сейчас не предмет нашего обсуждения. Нас пациенты ждут». «Вот как?» Вскрикивает женщина, вскакивая с места. «Когда на душе нет покоя, разве можно на чем-то сосредоточиться?» «Марин, ты что-то не так поняла». «Коллега, откровенно говоря, очень сильно меня пугает своей реакции. Так сильно взбудоражил отец стеши душу Марины, что она готова отложить важные дела в ящик, предаваясь ярким эмоциям. Это очень изголодавшийся по женскому вниманию мужчина. Он готов был наброситься на меня прямо здесь. Наступал уверенно и решительно. Я буквально начинала дрожать от одного его вздоха в мою сторону. «Прекрати, пожалуйста». Обрываю Марину, понимая, что это неприятно слушать, и вообще, если это произошло между ними двумя, то это минимум как очень личное. Рада за вас, но я, пожалуй, вернусь к рабочим делам. А потом его как подушкой по голове ударили. Он увидел тебя в окно. Весь переменился. Сказал что-то по типу, «Вот опять без меня не может справиться». И все, я его больше не видела. И после этого ты скажешь, что он тебе никто?» А не по этой ли причине твой муж заявился сюда?» Я поражена словами Марины. Ее предъявление на пустом месте ранят меня. Женщина пытается уличать меня в том, что я даже в мыслях не допускала. А по поводу реакции мужчины я ничего не могу сказать. Не знаю, что взбрело ему в голову бежать ко мне. Решил получить медаль за спасение? Героизм так и излучается во все стороны. «Ты слышишь себя? Меня ничего с ним не связывает, мы...» Я затихаю, вспоминая свое эфирическое появление на работе. Вдруг она видела, как он меня нес, и от этого сейчас столько негатива летит в мою сторону. «Что мы?» — хватается за слова. «Ты давай договаривай». «Ничего. Этот человек знаком мне, как родитель нашей маленькой пациентки. Я не понимаю, зачем ты это все мне говоришь. Не знаю, зачем он побежал вниз, когда у меня был разговор с мужем по важному делу. В общем...» — оказываясь возле меня, сидит Марина. У тебя есть муж, на этом и успокойся. Нечего к себе притягивать остальных. Он мне понравился, я ему тоже. Не веся вокруг. Даже к его дочери не лезь. Я сама буду заниматься ее лечением. Иди в процедурную, там уже очередь на уколы. Ты не так все поняла. Я не знаю его. То, что ты подумала, просто плод твоего воображения. Итак, я сказала тебе. И знаешь что, он круто целуется. Меня никто так страстно не целовал. Думаю, что в следующий раз страсть разорвет нас. Не строй на него планы. Довольствуйся своим мужем, а Игорь, он мой. Сказав мне, эта женщина, высоко подняв голову, оставляет меня в ординаторской. Что это только что было? Точнее, что это тут произошло с ней и отцом Стеши? Вот так с первых минут знакомства отдаваться своей похоти? Особенно в тот момент, когда ребенок болеет и требует максимум внимания. По крайней мере, я теперь знаю, как его зовут. За все наши встречи мы не имели возможности представиться друг другу. Я была иного мнения об этом мужчине. А он такой же, как все остальные. Кабель обыкновенный. И еще и без сердца. Как вообще можно думать о чем-то другом, когда малышка болеет? Остаток дня Марина продолжала окидывать меня взглядом, наполненным презрением. Так неприятно. Такое чувство, что я совершила настоящее преступление. Однако это не так. В один миг Марина записала меня во враги. И все из-за слепой ревности, которая неожиданно ее поразила. Что касается остального персонала. Кто-то да и пытался поддеть меня, залезая под шкуру. Хорошо, что работы всегда много и могла найти любой способ, как скрыться от назойливых глаз, избегая лишних оправданий. Сегодня дежурный врач вы, Марина. Слышу распоряжение Кондратьева, а затем чувствую, как летят огненные стрелы в мою сторону. Кажется, она недовольна тем, что придется работать со мной в паре. Только ничего не могу с этим сделать. Я тут, чтобы выполнять работу и спасать маленькие жизни. Эта ночь выдалась неспокойной. К нам поступило еще два новых пациента с осложнениями. Я настолько забегалась, что даже не чувствую ног, хотя боль моя не утихла. Приходится работать, не обращая внимания на собственное недомогание. У Литвиновой Стеши нет записи о температуре за вечер. Делает замечание главная медсестра, заглядывая в журнал. Нужно срочно исправить. Я отчетливо помню, как Марина подошла ко мне, забирая журнал и термометр из рук, сообщив, что сама займется этим вопросом. Однако, что-то ей помешало. Забывая про запреты врача, спешу к девочке. Это уже переходит все границы. Марина затеяла какую-то игру, но не в пользу здоровья малышки. «Стеша, ты спишь?» Шепчу я, оказавшись у изголовья кроватки малышки. Девочка, раскинув ручки, что-то шепчет. А я, прикоснувшись к ее лбу, понимаю, что у малютки высокая температура. «Дядя Игорь, не оставляй меня, мне страшно». «Что? Стеша назвала отца дядей?»